Глава четвёртая Как же хорошо, что сейчас нужную информацию о человеке можно найти буквально за пять минут. За это короткое время мне удалось найти адрес банка, в котором работал этот самый Вербицкий. Вообще-то глупо, конечно, надеяться, что мужчина вот так сразу возьмет и обрадуется новости о том, что у него ребенок есть. Да и то только со слов незнакомой девушки, которую я сама в глаза не видела. но может согласиться на тест ДНК, иначе я просто не знала, что делать. Думать о плохом себе просто запретила. Вместо этого направилась к нужному адресу, сначала на автобусе, а потом пришлось пройтись пешком. Руки и спина уже очень устали и просто отваливались. Я не привыкла так долго носить тяжелую переноску с малышом, но главное, что Ромка и сам устал в ней лежать. «Ну, потерпи, потерпи, мой хороший». придем домой и в волю наползаешься или ты уже понемногу ходишь разговаривала я с карапузом чтобы немного отвлечь его и не дать расхныкаться. в управлении банка я прошла без проблем сказав что я направляюсь на прием а вот в приёмной перед кабинетом меня ждала холеная блондинка которая окинула меня высокомерным взглядом едва и вошла ты тут же секретарша сделала ведь что безумно занята И еще громче защелкала по клавишам клавиатуры проходя мимо зеркальной стены бросила взгляд на себя и удрученно покачала головой Спешки сделанный хвост обычная домашняя кофта с джинсами и измученный уставший вид куда уж мне соревноваться с красоткой в обтягивающем черном платье здравствуйте скажите вербицкий на месте преувеличенно бодро спрашиваю я подходя к стойке Чтобы дать рукам отдых, без зазрения и совести я выдружаю переноску на стойку прямо перед носом блондинки. Секретарша окидывает меня изумленным взглядом и тут же недовольно кривится, глядя на люльку, как на что-то мерзкое. «Если вы по денежному вопросу, то время посещения ноль ноль. Холодно чеканит красотка. Я удивленно вскидываю брови. «Она приняла меня за нерадивую мать, которая пришла давить на жалость и выпрашивать у банкира деньги?» Я не по денежному вопросу. Так а на месте, Вербицкий. Какой из Вербицких вам нужен? Такое ощущение, что она едва сдерживается, чтобы не закатить глаза. А их что, несколько? Спрашиваю ошарашенно. Девушка. Все так же закатывает глаза блондинка, словно удивляясь, как я могу этого не знать. Есть Богдан Александрович Вербицкий, генеральный директор банка «Финансгрупп». И есть управляющий отделением Артём Александрович Вербицкий. Так, озадаченно почесав нос, стену я. А кто из них помоложе? Они братья, примерно одинакового возраста. Мнусь ноги на ногу и бросаю взгляд на Ромку, словно пытаясь понять, чей он сын из двоих Вербицких. Правда, это мне мало помогает, я ведь этих потенциальных отцов вообще в глаза ни разу не видела. За свою жизнь ни одного банкира живьём не встречала. «А можно мне хоть к кому-то из них? К тому, кто сейчас свободен? А там я на месте разберусь, решаюсь я». «Конечно». Тянет она, растягивает губы в ядовитой улыбочке. «Если вы записаны». «Я... у меня дело важное». На этот аргумент блондинка Цербер только равнодушно пожимает плечами. «К сожалению, если вы не записаны, я не могу вас пропустить. Но могу записать на прием на свободную дату». «На какое число?» Обреченно интересуюсь я». Девушка вежливо улыбается и с преувеличенным вниманием изучает расписание в компьютере лоб. Или делает вид, что изучает, потому что спустя, кажется, бесконечность, наконец говорит. «Через полтора месяца, во вторник, у обоих вербицких есть полчаса свободного времени». «В шестнадцать сорок вас устроит?» Интересуется она ехидно. «У меня опускаются руки». «Но только на пару секунд». Практически сразу внутри поднимается волна злости и раздражения. Зачем так издеваться над людьми, если ты видишь, что они действительно пришли с проблемой, с ребенком пришли? Разве то, что я одета сейчас обычно, без прически и крутого макияжа делает меня хуже? Знаете, к этому времени я уже и сама решу эту проблему. Так что не стоит беспокоиться. Улыбаюсь я открыто. Беру переноску и совершенно случайно... Задеваю стоящую на стойке вазу с цветами. И пока блондинка с криками бросается собирать осколки, я бегу к дверям кабинета. Чёрт из два меня вообще что-то остановит сейчас. Потому что я злая. А настроение у меня такое, что я готова этими дурацкими вазами хоть десять вербицких забросать. И никакая секретарша меня не остановит».